Глава 2. Пастух и хозяин. Большое сражение. Дон Кихота приводит домой. Сожжение его библиотеки. Новые причуды. Начинало светать, когда Дон Кихот вышел из гостиницы. Он поехал по дороге к своей деревушке, решившись последовать советам трактирщика относительно денег и оруженосца, которыми ему было необходимо обзавестись. Вдруг в чаще леса он услышал жалобные крики. — О, какое счастье! — воскликнул он. — Небо дозволяет мне ныне же исполнить священнейший долг моего звания. Он немедленно направляет шаги к тому месту, в котором послышались крики, и видит молодого человека, ногого от пояса, доверху, Привязанного к дубу. Высокий и сильный крестьянин бил его ремнем, сопровождая каждый удар советом или выговором. Несчастный кричал: Простите, простите, впредь я буду старательнее пасти стадо. Дон Кихот, видя это варварство, берет копье перевес и восклицает крестьянину грозным голосом: Невежливый, рыцарь! Вы поступаете, как. «Бездельник, садитесь на лошадь и защищайтесь!» Крестьянин, считая себя уже мертвым, при виде этого вооруженного привидения, отвечал подобострастно, «Господин рыцарь, мальчишка этот у меня наемный и так худо пасет моих баранов, что не проходит дня, в который бы у меня не пропадало по барану!» «Настоящая причина, почему он меня бьет», — отвечал пастух, «та, что не хочет мне заплатить жалование за девять месяцев по семи реалов за месяц». «Я ему должен гораздо менее», — возразил крестьянин. «Из этой суммы надобно вычесть три пары башмаков и плату за два кровопускания, за которые я заплатил, когда он был болен». «Скорее же отвяжите этого мальчика» прервал его Дон Кихот, — и заплатите ему немедленно, или я вас уничтожу. Ваши вычеты будут ему зачтены за побой. К несчастью, у меня с собою нет денег, — сказал крестьянин, поспешно отвязывая пустуха. Но пусть Андрес пойдет со мною домой, и я ему заплачу до последнего мороведи «Избави, Бог!» — воскликнул пастух. «Когда мы отойдем от вас, он с меня сдерет кожу». «Он не посмеет сделать ничего!» — возразил наш герой. «В этом ручается его уважение ко мне. Когда он мне поклянется честным словом рыцаря, я его отпущу и поручусь за уплату». Крестьянин тотчас поклялся именем всех возможных рыцарских орденов, И Дон Кихот, пришпорив росенанту, удалился рысью.